Глава шестая. Разбудило меня возмущенное карканье ворон в окне. «Вороны совсем охренели, уже с позаранку спать не дают», — подумал я в полудреме. «Хотя какое может быть карканье в окне? У меня девятый этаж, сетки на окнах, а сами окна закрыты. Поздняя осень на дворе». Я с непониманием быстро сел на кровати, еще и боком обо что-то ударился, стал осматриваться мутным взглядом. В квадратной дырке в стене какого-то сарая сидел здоровенный ворон и возмущенно каркал, глядя на меня. Да пошел ты! с возмущением сообщил я ворону. Теперь я здесь живу. Карр! Ворон даже захлебнулся своим карканьем от возмущения, вываливаясь из проема окна. А я только после нашего дружеского диалога с вороном понял, что сказал. Вид комнаты, в которой я находился. и нахлынувшие воспоминания о прошлых событиях придали мне огромный заряд бодрости. Комнату эту я уже видел в своих снах. Слой пыли в несколько сантиметров лежал практически везде. На полу засохший птичий помёт. Я даже с опаской посмотрел на потолочное перекрытие. «Ну, слава всем богам!» — вздохнул я. «Хоть летучих мышей нет». Но вот что странно, среди пыли и запустения бросались в глаза непривычно чистые рабочие столы топчан, застеленный медвежьей шкурой, на котором я сейчас сидел. Вдоль стен выстроились сундуки, покрытые толстым слоем пыли. Комната имела два выхода. Один выход прикрывала какая-то дерюга, довольно крепкая на вид, а другой закрывала массивная деревянная дверь. «Домик надо перестраивать», — пробормотал я. «По представлениям нашего времени его только как хлев или сарай можно использовать». Времени на осмотр комнаты много не заняло, да и бок, которым я ударился, побаливал. Потому и перевел взгляд на предмет, принесший мне неприятности сразу после пробуждения. Как и ожидалось, рядом со мной стоял ларец. Я сразу вспомнил о свитке Добрыни и волхве, но вот открывать ларец не спешил. В ларце они пока что будут в большей сохранности, а мне оглядеться надо. И вообще, я как истинный попаданец и заядлый геймер просто обязан соблюдать установленные правила. Они гласят «Сунуть свой нос во все щели и дыры». Прибрать к рукам все, что плохо лежит, а то, что хорошо лежит, расшатать, выдернуть и прибрать к рукам. Все, что нажито непосильным трудом, допереть до своего первого места обитания, даже если хребет переломился от объемов и тяжести. Да я ведь забыл о первом правиле попаданца, нужно себя осмотреть и поудивляться или повозмущаться, в зависимости от изменений, произошедших со мной. Беглый осмотр и ощупывание себя любимого дал чувство удовлетворения. Я молод и здоров. На молодой и здоровой коже ни одного шрама нет. Вот по поводу красив вопросы остались, но тут ничего не поделаешь. Нужно до воды добраться и на свое отражение полюбоваться. Так как я появился в этом мире гол как сокол, то первым делом решил проверить сундуки. Там хоть какая-нибудь одежонка, надеюсь, должна быть. Поднявшись с топчана, аккуратно пошел к сундукам. Пыль под ногами ерунда, главное во что-нибудь посущественнее не вляпаться. Пока шел к сундукам, оглядывал помещение. У одной из стен в тени заметил стоящие небольшие копья и, судя по всему, щиты разных размеров и форм, наваленные кучей. Это уже радует. Если древки окажутся крепкими, то мне не придется свой нож к первой попавшейся кривой палке приматывать. Подойдя к одному из сундуков и открыв его, увидел аккуратно сложенные мечи, ножи и луки. Даже тетива отдельными мотками лежала. Взяв одну тетиву, проверил на прочность и удивленно посмотрел на сундук. Видимо, сундуки были созданы по принципу ларца и сохраняют то, что в них положено. И местные жители жалуются, что энергия уходит. «Вот передо мной сундуки стоят. Их никто десятилетиями не трогал, а у них внутри вещи как будто только сейчас уложены. Ладно, оружие от меня никуда не денется. Мне бы одеться для начала». Подойдя к другому сундуку и открыв его, обнаружил аккуратно уложенную экипировку воина. И первой лежала золотистая кольчуга, точная копия, виденная мной на Добрыне в сновидениях. Пришлось вернуться к сундуку с оружием и внимательно проверить его содержимое. Уж больно примечательный меч был у Добрыни, и явно непростой. Но меча в сундуке не оказалось. Хотя, думаю, и экипировка воина также должна быть непростой. Вот только она здесь находится как мое наследство, а меча по какой-то причине нет. «Ладно, пробудятся Добрыня и Волхов, тогда, думаю, и объяснят мне такие странности. А мне сейчас важнее простая одежда, вот и будем осматривать остальные сундуки». Одежда нашлась довольно быстро, и надо сказать, что она оказалась мне в пору, даже сапоги. Думаю, не зря и их говорил, что я буду истинным наследником Добрыни. Ну, тогда и переживать нечего, на пару лет я одеждой обеспечен. Осталось проверить копья в углу и соседнюю комнату. По моему состоянию и умениям мне сейчас только нож и копье доступны, об остальном оружии будем позже думать. Копья оказались крепкими и надежными, меня такое дело довольно сильно порадовало. Все-таки есть в этом доме странность, все, что в нем находится, надежно сохраняется. А значит, либо дом находится на источнике энергии, либо весь остров. А судя по оговорке и, и о существовании подземелий под островом, то, думаю, весь остров. Соседняя комната походила на лабораторию древнего алхимика, зельеварню и мастерскую с мини-кузницей. Безумие какое-то. Я не слышал, чтобы кто-то в жилом доме кузницу организовывал. И самое удивительное, посуда для готовки и принятия пищи лежала в этой комнате. Она была аккуратно уложена в сундуки, стоящие вдоль стен. А хозяин данного домика, вероятно, был весельчаком. Он ведь мог ненароком перепутать мисочки и накормить гостей из той, в которой слабительное готовил. И ещё Волхов продуманным был. Он знал, что в доме десятилетиями новый хозяин не появится. Продукты питания и ингредиенты для приготовления зелий в доме полностью отсутствовали. Исключение составлял сундук, стоящий в стороне от всех и обложенный какими-то травами. Травы высохли за эти десятилетия и, смешавшись с вездесущей пылью, сами частично превратились в пыль. Вот в этом сундуке я нашел два больших мешка соли и сухарей. Сухари хоть и каменные, но запах имели вполне съедобный. Я не удержался, и сгрыз один. Есть можно. А вот большой мешок с солью вызвал удивление. Его на несколько лет должно хватить. Видимо, Волхов, живший здесь, соль использовал не только для готовки, но и для алхимии. Ладно, с домом определился. Есть пока еще не хочу, да и воду еще надо найти. Так что пора выйти и оглядеть окрестности. Вернувшись в основную комнату, первым делом подхватил копье и одел богатырский пояс с боевым ножом. Нож был достаточно большой и с широким лезвием, что-то среднее между кинжалом и мачете. И только после того, как экипировался, направился к двери. Я всего ожидал. Дверь могла разбухнуть и заклинить, или вообще вывалиться из проема. Но она, пусть и с легким скрипом, открылась легко. Остановившись, с интересом посмотрел на крепление двери. Кто его знает, может, Волхв продвинутым был, и железные петли для двери использовал. Увы, ожидания не оправдались. Обычный деревянный шип в дверном полотне. К выходу из дома было пристроено крыльцо и козырек над ним. Выйдя на крыльцо, стал осматриваться. Двора с хозяйственными постройками не было. Это была обычная лесная поляна, правда, заросшая травой выше пояса. Под деревьями за поляной просматривался дровник с обвалившимся навесом по одному углу. Он вообще не развалился только потому, что был полностью забит аккуратно уложенными дровами. На дворе, судя по положению солнца, было раннее утро. По виду листвы на деревьях и свежей, непокрытой пылью травы, сейчас была ранняя весна. «С поляной нужно что-то делать», – пробормотал я, оглядываясь. «Не хватало еще на выходе из дома на змею напороться. Тогда мои приключения закончатся сразу, так толком и не начавшись. Придется придумывать, как траву перед домом скосить». Интересно, как Волхв решал проблему чистой воды? Колодца в обозримом пространстве не наблюдалось? Правда, совсем близко от дома небольшой холм просматривался, и оттуда раздавался веселый перезвон текущей воды. Видимо, Волхов из ручья у холма воду брал. За лесом просматривался очень высокий холм с голой вершиной. И мне туда сегодня в обязательном порядке нужно попасть. Судя по всему, это самая высокая точка, и оттуда легко получится осмотреть окрестности. Пришла пора открывать ларец. Вот только место для зарядной станции определю. Оглядываясь вокруг, глянул на перекрытие козырька над крыльцом. Место оказалось очень удобное, даже искать ничего не надо. Там и станцию поставлю, и аккумуляторы для зарядки буду подключать. Сходив за ларцом и устроившись на крыльце, открыл его. Первым делом, надрезав руку, надел берестяной свиток как наруч и закрепил двумя браслетами. И снов я знал, что берестяные свитки, обработанные волхвами, невероятно прочные, и их защиту использовать можно. После чего стал проверять аккумуляторы. Не знаю, что за энергию использовали древние, но электроэнергию из аккумуляторов выкачала почти полностью. Там только по самому минимуму осталось. Так что волхва пробуждать нельзя, ноутбук сразу в перезагрузку уйдёт. Пришлось в срочном порядке ноутбук к зарядной станции подключать. Если все будет нормально, то, возможно, вечером смогу с ним недолго побеседовать. Закрыв и отнеся ларец на стол, я снова вернулся на крыльцо. Сейчас первым делом нужно пробить широкие тропы к дровам и роднику. «Придётся копьем, словно косой, махать», — подумал я, глядя с тоской на копье в своих руках. «Махать из стороны в сторону длинной палкой много ума не надо. Крупной живности поблизости не наблюдается. Так что копьё с игольчатым наконечником пока оставлю в доме. Есть копьё с широким и длинным лезвием. С помощью него как раз хорошо рубящие удар наносить». Я уже прошел достаточно далеко, когда на краю поляны впереди услышал тревожное стрекотание и шуршание. Трава стала прогибаться в мою сторону. «Вот чёрт!» — воскликнул я, оглядываясь по сторонам. Сердце заколотилось, как у испуганного зайца, и я отскочил назад. Но ноги запутались в скошенной траве, и я упал. «Давай, вставай!» — проорал самому себе, выплескивая все свои эмоции. «Вставай, телок!» Вскочив на ноги не раздумывая, закрутился волчком, яростно размахивая копьем, и сбивая траву. «Мне нужно свободное пространство для маневра и видимости происходящего вокруг», — проскользнула мысль, пока крутился. И тут на краю круга, расчищенного мной, появились эти твари. Это были черные муравьи, твари ростом мне по колено с черными блестящими, как вороненая сталь, панцирями, быстрые, бронированные и невероятно сильные. Их жвало щелкали, словно кузнечные клещи. Во, попал! воскликнул я, увидев, на кого напоролся. Я стал медленно отступать, держа копье перед собой и не спуская глаз с муравьев. И зачем я только полез в это прошлое? Пронеслась у меня в голове бодрящая мысль, но я сразу отбросил ее. Времени на рефлексирование не было. По намекам из игры я помнил, что только отдающие зеленью твари ядовиты. Но мне от этого не легче, я не умею пользоваться копьем, а у моего копья наконечник с широким лезвием. Если пробью панцирь, то копье застрянет, лихорадочно размышлял я, и жвала представляют собой серьезную опасность. Если захватят копье, то обязательно вырвут его из рук. До дома добежать уже не успевал, а если и добегу, то дверь закрыть мне не позволят муравьи. Так в доме и сожрут. Остается только одно, — продолжил я рассуждать, — драться. Буду вести бой и медленно отступать, не позволяя себя окружить, и бить только по лапам и усам. Без усов они должны стать менее активны, а без лап потеряют подвижность». Первый бой в «Новом мире» длинной палкой с железным наконечником давался тяжело. То ли дело автомат, неподвижная мишень на полигоне и пара гранат на поясе. А ведь еще можно в окоп заныкаться, а то вдруг фанерная мишень озвереет. Удар, отмахнуться, еще удар, и на этот раз отскочить в сторону. Мне постоянно приходилось работать копьем, как дубина, избивая усы и лапы. Наконечник копья со свистом рассекает воздух. Хруст хитина, сумасшедший стрекот от раненого муравья. Я пятился шаг за шагом в сторону дома, проверяя каждый свой шаг ногой в скошенной траве. «Только бы не упасть, запутавшись ногами в скошенной траве!» — пронеслось у меня в голове. «Иначе эти твари разорвут меня на части!» вперед Резкий бросок вперед и в сторону, чтобы поразить одинокого муравья. И снова назад, назад!» Вот так рывками, то отступая, то кидаясь вперед, мы медленно продвигались к дому. Я уже изрядно устал, когда крыльцо оказалось рядом со мной. «Но еще чуть-чуть», — подбадривал я себя восклицаниями. Вскочив на крыльцо в проем двери, стал отмахиваться от муравьев более уверенно. «В этом месте муравьи не смогут навалиться всей толпой и окружив сбить меня с ног. Вот только копье у меня не той системы». Муравьи достаточно быстро меня из дверного проема выдавят в комнату и задавят своей массой. Улучив моменты и откинув муравьев от крыльца, я захлопнул за собой дверь. Теперь можно было немного передохнуть и подготовиться к следующему раунду встречи незваных гостей. У меня проем окна открыт, а где находятся ставни, я не знаю. Если муравьи вцепились, то не отстанут. Их надо полностью уничтожить. А я еще ни одного не прибил. «Только покалечил. Опыта и силы, увы, маловато. Так что в окно они сейчас обязательно полезут. Им только время надо, чтобы узнать, где еще один вход есть». Подойдя к оружейному сундуку, стал выбирать меч потяжелее. «Жаль, что секир в этом разнообразии оружия нет», — вздохнул я, глядя на оружие, уложенное в сундук. «А ведь Добрыня любым видом оружия пользоваться умел. И мне частично эти навыки передал. На уровне, чтобы сам себе ногу не отчекрыжил». Встав сбоку от окна, примерился, как буду махать мечом. Рядом на всякий случай поставил копье с игольчатым наконечником. Сейчас буду как дровосек работать. С усмешкой посмотрел я на тяжелый меч в своей руке. В таком деле много опыта не надо. А все-таки хорошие монстры эти муравьи. Постоянно стрекочут и шебуршатся. Ну, никакой маскировки. Вот уже их под окном слышно. Значит, сейчас полезут. Я даже решил не махать сразу мечом, когда первый муравей появится. «Дождусь, когда он свою башку полностью просунет», — примиряясь мечом, подумал я, «и только потом рубну по сочлению головы и тела». Так, в общем-то, и поступил, когда башка муравья в окне появилась. После нанесенного удара меч застрял в сочлении. Но муравей мне помог в деле высвобождения меча, дернувшись назад, а потом вперед. Башка отвалилась, освобождая меч, а остальные муравьи помогли товарищу ввалиться ко мне в комнату. И в комнате трепыхалось безголовое тело. Муравей удачно из окна выпал, на спину. Я его пяткой копья от себя отпихнул, чтобы лапами меня не задел. А дальше начался конвейер. Окно только с виду маленькое, а муравьи большие. При необходимости они даже по две особи пытались пролезть. Мне без остановки приходилось мечом махать, рубя лапы и головы. Как я уже говорил, сил и опыта у меня маловато было на данный момент. Разрубить хитин мечом не мог. Зато меч за счет инерции и веса проламывал головы муравьев за милую душу. «Жаль, что разрубить сил не хватает», — с досадой думал я, проламывая голову очередному муравью. Брызги того, что заменяла кровь этим тварям, разлетались по всей комнате. Хаоса добавляли прорвавшиеся через окно мечущиеся безголовые тушки. В воздухе стоял тяжелый смрад крови и муравьиной кислоты, смешанный с поднявшейся пылью. Дышать было очень тяжело. Пот заливал глаза, а у меня даже времени не было его смахнуть.